творческая группа Сам издат представляет Василий Веденек из Сирии особо опасен для рейха издательство АСТ Книга вторая. Взять свой камень. Глава первая. Из сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. Происходящее в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операции на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, Связано, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. Из директивы номер 21. План Барбаросса. Ставка фюрера. 18-12-40 года. Совершенно секретно. Только для командования. Экземпляр номер 2. Германские вооруженные силы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 В случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации. Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции. Из записи о совещании членов экономического штаба «Восток» и представителей военно-экономического штаба Восток. 2 мая 1941 года. Совершенно секретно. Только для командования. Отпечатано два экземпляра. Первое. Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России. Второе. При этом, несомненно, если мы сумеем выкачать из страны все, что нам необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод.